Когда расходились после совета, я догнал епископа и, шагая рядом, попросил. «Конфидус, вы не могли бы дать мне несколько уроков боя на мечах? Насколько я понимаю, вы с любым оружием неплохо обращаетесь, а у меня с этим делом проблемы». «Дан, разве стражей этому не учат?» – удивился епископ. «Я понятия не имею, чему учат стражей. Забыли о нашем разговоре в тюрьме. Я ведь память потерял. Почти полностью». «И до сих пор в себя не пришли?» – ответил уклончиво. Ну, кое-что иногда вспоминаю, но так, отрывками. «Подучите? Или Аресата попросить? Не хочу вас хвалить, но с вами это меньше ажиотажа вызовет. И мне кажется, что в этом деле вы получше него будете. У бакайцев, как я заметил, фехтование слишком уж простое и прямолинейное, а вы гораздо хитрее работаете. Да и такого меча, как у вас, я ни у кого больше не замечал. Человечество падко налезть, и епископ не был исключением. Улыбнувшись, поманил за собой. «Пойдёмте». Посмотрите поближе на моего ядовитого задиру. Как я и догадывался, речь шла об упомянутом мече, которым епископ пробил нечисть при отступлении с побережья. Я такое оружие лишь на обложках сомнительных книжек видал. Бывают такие цветные картинки, где на центральном плане стоит гигантская жертва стероидов, сжимая в руках сплющенную антенну ретранслятора сотовой связи, украшенную завитушками и причудливой гравировкой. Или художники считают, что двуручный меч выглядит именно так, или это кажется им зрелищнее. В последнем, кстати, я с ними согласен. Хотя в первом – наоборот. Интересно, а не пробовали эти художники помахать пудовым ломом, раз за разом ударяя им по древесному стволу? Или отбивать удары таких же других ломов? Через сколько секунд разожмутся их уставшие пальцы? Мой скепсис по поводу такого оружия поубавился во время исхода с побережья, когда епископ огромным двуручником устраивал погони и неслабый террор. Выглядел его меч точь-в-точь, точь, как на тех картинках – До нелепости огромный и вычурный. Почти на всю длину идёт самый настоящий лом эллиптического сечения, ловко вписанный в прорезь, проделанную по центральной линии широкого клинка. Понизу лезвие зубчатое, с парой серповидных выступов, на конце резко сужается и тоже усеяно зубцами. Помельче, и заточка у них на вид острее, а гравировки там нет. Зато ближе к крестовине узоров хватает. Их настолько много, и разнообразие сюжетов так велико, что даже некогда было всё рассматривать. Развернув холстину, епископ бережно, на вытянутых ладонях, поднял стального монстра. «Познакомьтесь, Дан, это мой ядовитый задира. Память о былом. Великолепный клинок, каких в мире немного. Искусство их изготовления уделал речайших мастеров. Почти точная копия изделий подгорных мастеров. Подобное оружие сжимали руки их королей. С таким можно легко выстоять против всадника пешему или прорубить сомкнутый строй щитоносцев». Это и секира, и копье, и меч, он един в разнообразии своего применения. А какая сталь, она просто волшебная! Немало латников, уверены в крепости своих шлемов, последнее, что видели в жизни – блеск моего красавца. Эх, времечко было… — Можно? — Да, конечно. Возьмите. Попробуйте, каково это? — Попробовал. Действительно лом, хотя и не пудовый. При огромных размерах оружие оказалось слишком легким, будто из алюминия сделанное, и как-то неправильно вело себя в руках. Такое ощущение, что меняло центр тяжести в зависимости от положения, и шум какой-то странный издавало. Или мерещится мне? «Но как вам, Дан?» – ожидающе спросил епископ. Человек явно влюблен в свой меч, вот и хвастает им при каждом удобном случае. Не представляю, как таким можно фехтовать, и на удивление легкое – При таких размерах я думал, что еле удерживать смогу. Преувеличиваете. Будь он целиком из свинца, тогда да, трудно. А сталь удержали бы. А он разве не из стали? Не совсем. Вот, видите этот стержень, что середину составляет? Да. Это бронза. Особая черная бронза, которую можно соединять со сталью. Секретный сплав. Редкие мастера такой могут варить. Это не стержень. Это овальная трубка, запаянная с двух сторон. В нее залита ртуть. Не на всю длину, менее четверти. Если держать оружие концом кверху, то вся ртуть прилегает к рукояти, и, учитывая противовес, почти вся тяжесть меча сосредотачивается возле ваших ладоней. В этом положении можно парировать удары противника, прикрывать широким лезвием лицо, атаковать голову врагов этими вот зубцами или полусерпами вскрывать шею. И есть парочка подлых приёмов как раз для них. А еще есть пара хитрых ударов в таком положении, способных распороть кольчугу. На лучше всего кольчуга рвется при столкновении с концом клинка. Эти зубцы ее попросту перепиливают на хорошей скорости, разгибая плетение. Но самое страшное, когда с замаха наносится широкий рубящий удар. При этом вся ртуть уходит к кончику клинка, многократно увеличивая силу. Видите, какая сталь на кончике? Лучшая из тех, что существует в мире. Но даже на ней и после таких ударов появляются. Но щитам и доспехам, о которые она иззубривается, гораздо, гораздо хуже приходится. Я считал, что оружие епископа было извращением над самой идеей простоты и надежности меча. Но говорить этого, конечно, не следовало. Слишком сложно, я думаю. И неприятно будет при поломке клинка оказаться облитым ядовитой ртутью. Вредно это. Меч должен быть простым мечом, а не сложным механизмом. Да и всё равно не пойму, как им можно фехтовать. Это потруднее, чем веслом мух на лету прихлопывать. Я же сказал, только в положении остриём к верху. Конечно, неудобно, не спорю, да и ноги затруднительно прикрывать. Но ведь это оружие атаки, а не обороны. И против пого неэффективно очень, с ней ведь не приходится изысканно фехтовать. Руби без затей, не подпуская близко. Да и доступно оно лишь редким мастерам, дорогое очень, нечасто встречается, и считанные единицы способны с ним подружиться. Конфидус, я надеюсь, вы просто показали мне свой меч для пояснения, а не пытаясь навязать такое оружие. Простите, но я не сомневаюсь, что не отношусь к тем бедолагам, кто способен этим кошмаром кого-нибудь прирезать. Второго такого меча, наверное, во всём межгории не сыщется, так что просто показать захотел. Мелкое хвостовство, уж простите. Как и говорил, сложно таким работать. Их мало делают не только из-за трудностей приковки, а из-за того, что не хочет никто с трудным клинком связываться. Специфическое оружие, сложное в употреблении, и недостатков у него немало. Вот, к примеру, если вне строя окажетесь под обстрелом лучников, то всё. Щита ведь нет? Вам бы надо вспомнить работу со щитом и полуторным клинком. Универсальное и эффективное сочетание. Мне бы с мечом для начала. Научите? «Дан, вы плохо выглядите. Может, отдохнёте лучше?» «Сегодня да, отдохнул, А завтра подучите?» «Разумеется. Если тело ваше знакомо с фехтованием, то сразу всё вспомнится». Палка в руках епископа чуть подрагивала, кончиком описывая в воздухе крошечные восьмёрки. Завораживающее движение. И по опыту знаю, что фиксировать на нём взгляд не стоит. Смотреть надо чуть дальше, желательно сквозь противника. Трудно к такому привыкнуть». Но зато видишь его с головы до пят, и ничего не упускаешь. А если вытаращусь на одну точку, то сразу пожалею. Расплата будет мгновенной. Это в гонконгских фильмах противники дубасят друг друга огромными ножиками по часу экранного времени и даже не потеют при этом. Здесь же всё иначе. Атака бывает или успешной, или нет. В первом случае побеждаешь ты, во втором вариантов два – ничья или ты проиграл. Ничья у меня с епископом бывает редко. Победы над ним вообще единичные. А ведь достаю его часто, но почти все эти случаи он решительно забраковывает. Довод у него один. Таким ударом я могу лишь бездоспешному рану нанести. Противнику в доспехах не сделаю ничего. Даже добрая кожанка или простецкая куртка, стёганая, не пропустит сталь к коже. Странно. На земле меня научили бить именно так. По опыту знаю, что даже при ударе по пластиковой керасе синяки остаются иногда. Инструкторы считали, что при атаке надо основной акцент делать на скорость. С короткого колющего тычка, малым замахом, режущим касанием. Стараясь поразить уязвимые точки, вызвав или мгновенный шок, или обильную кровопотерю. Но епископ думает иначе. Бить надо с такой силой, чтобы даже в броне несладко сладко пришлось. Если всё получилось правильно, то уже всё равно куда угодил. Несколько таких попаданий и врагу хана – Такому меня никто не учил. Это ведь не фехтование, а обмолот зерна получается. Парирование ударов епископ тоже не приветствует. Логика в этом присутствует. Сталь, сталкиваясь со сталью, не всегда остается безнаказанной. Изубренный клинок теряет эффективность и в особо печальных случаях может вообще сломаться, оставив тебя с огрызком в руке против ухмыляющегося противника. Свой меч положено беречь, так что портить его допустимо лишь в крайних случаях. «Отступи! Увернись! Пригнись! Убери своё тело с пути вражеского оружия! В крайнем случае встречай плашмя!» Восьмёрку разорвало в нижней точке траектории. Палка в руках епископа крутанулась, будто лопасть винта самолётного. Конец прилетел в голову. Но головы моей в этой точке уже не было. Резко присев, я подрубил противнику опорную ногу. Но она, к сожалению, повторила манёвр моей головы. Только ушла не вниз, а вверх. Под самым каблуком деревянный клинок прошёл. И ловкий еретик при этом не упал. Не молодой, а шустрый, будто кот, ворующий колбасу. Понимая, что снизу вверх как атаковать, так и обороняться будет не слишком удобно, я попытался отскочить назад, как был, на полусогнутых ногах. Но так и замер. Обструганная палка легонько стукнула по макушке шлема, сигнализируя об окончании поединка. «Опять достал меня, хрен старый!» Я выпрямился... Рванул застежку, стащил шлем, глубоко вздохнул, вымотался немного. Уже около получаса рубимся, всю траву истоптали на полянке, пота пару литров потеряли. Епископ, отбросив палку, снял шлем, покачал головой. «Дан, мы уже второй день с вами занимаемся, а боевая память так и не возвращается. Это неприятно. А вы ведь говорили, что я делаю успехи?» «Да, так и говорил». Вы перестали меня гладить оружием. Начали бить почти, как полагается. Но все равно не понимаю, в чем дело. Неправильно вы с мечом работаете. Но я же иногда вас побеждаю. Редко, но побеждаю. Да, но я смертный человек и тоже ошибаться могу. Да и давненько с войной покончил. Лишь с вами познакомившись, начал вновь за меч браться. К тому же палка не железо. отличие есть. Так что не обольщайтесь. Если уж совсем откровенно говорить то ваши единичные успехи, спасибо, должны говорить не технике вашей. У вас её вообще нет, если не вспоминать того ласкового поглаживания, что вы поначалу называли фехтованием. Скорость у вас большая, я такой не припомню, чтобы встречал. Реакция тоже отменная, вот их и надо благодарить. К этим качествам ещё добавить технику правильную, и опасный боец получится. Очень опасный». Пару раз вы меня даже пугали. Двигались с такой скоростью, будто не человек, а перерождённый». Вспомнив, как резво действовала иена после разоблачения, я вздрогнул, покачал головой. «Раз старая моя техника не вспоминается, значит, буду учить новую. Я хороший ученик, учусь быстро. Вы сейчас неплохи, но в сравнении с бойцами вроде меня выглядите просто смешно. Уж извините». «Я понимаю, не обижаюсь на правду». «Но посмотрим, что вы скажете через месяц-другой». Усмехнувшись, епископ пообещал. «Если к осени начнёте меня побеждать в половине поединков, то я поставлю вам кувшин лучшего вина, который я смогу здесь найти». Согласен. И Зелёный тоже согласен. Кстати, меня бы ещё грамоте немного подучить. Не смотрите так странно. Буквы путаются в глазах. Говорил же, с памятью совсем плохо. Мне бы хоть несколько уроков. «Дан, я, конечно, не откажу, но удивляюсь всё сильнее и сильнее. Это как же голова должна повредиться, чтобы грамоту позабыть? Мне казалось, что грамота от самой души идёт, а душу человеческую попортить никак невозможно, если без тьмы. А тьмы в вас нет никакой, даже без птицы уже понятно мне это. А в тюрьме сомневались, там я и в самом себе не был уверен. Дан, пора догонять своих, а босс далеко уже ушёл, места неспокойные. А мы теперь по вашей воле, самое главное здесь. Негоже народ без головы оставлять. Вы правы, случись, что с нами, Дирбс с Арисатом друг другу глотки перегрызут. Но это вряд ли. Просто опыта управления таким количеством людей у них нет. Да и растеряются сильно. В непростом мы месте, и ситуация непростая. Так что лучше поспешить на коней. Догнать обоз надо. Трясясь в седле, я предавался унылым размышлениям. Второй день тренируюсь с епископом, но мечта так и не сбывается. А ведь подспудно надеялся, что стоит начать занятия, и во мне пробудятся те самые механизмы чёрного сердца, что делали из Йенну машину убийства. Она тогда, даже получив в начале схватки страшную рану, металась будто взбесившаяся молния. Несколько вооружённых до зубов воинов едва не порвала. Епископ уверяет, что я быстро как стрела, но всё же чувствую не то всё». Может и не тормоз, но до бесконечно далеко. А ведь почти уверен, я ничем её не хуже. Могу действовать так же, но почему-то не получается. И тренировки фехтовальные не помогают. Плюнуть и забыть я без чёрного сердца неплох. Конфидус хвалит мою реакцию, скорость, длину рук. Недоволен только техникой, вбитой земными инструкторами. Требует от неё избавиться. Не так это просто, её мне месяцами вдалбливали. И за пару дней такого прессинга не забыть. Но ничего, до да осени время есть. А там мы обязательно с зелёным наклюкаемся драмового церковного венца. Или есть другие варианты. Может, стоит учиться не таким методом? Как вообще можно управлять тем, чего не понимаешь? Стоп. А ведь я это делал. Управлял. Тогда в тюрьме сознательными усилиями форсировал процесс регенерации». На стене вися много, о чём передумать успеваешь, и замечаешь все мелочи, происходящие вокруг. Ведь мирок казимата мал и беден. Вот тогда и подметил, как жар внутренний работает, рано излечивая. А если также попробовать вызывать его, только не для заживления, а для ускорения? Мне помнится, Йена, получив по затылку, не сразу вскочила нас карать, валялась несколько секунд. Может, разжигала в себе этот внутренний огонь? Гадай теперь. Ладно, буду думать и пробовать. Пусть мне достался сомнительный бонус, но отступать я не стану. Придётся с ним разбираться. Продолжение отчёта добровольца номер 9. 20-й день после побега из застенка. Вань, в прошлый раз я вам наговорил кучу гадостей. уж простите, не в себе тогда был. Настроение, знаете ли, испортилось. Такое бывает, когда тебя непонятные мутанты воруют из охраняемого лагеря и купают потом в каналах грязных. Постараюсь исправиться и в знак этого предоставить вам короткий научный отчёт о том, что происходит в окружающем меня мире. Я ведь как-никак не просто диверсант, а диверсант-исследователь. Значит, надо вести себя соответственно. Итак, приступаю к научному отчёту. Солнце здесь имеет свойство светить днём. Количество его – одна штука. Ночью здесь две крупногабаритные луны работают фонарями. И ещё какие-то мелкие спутники присутствуют. Количество спутников не установлено. У меня есть занятие поважнее, чем разные ерунду в небе считать. На севере от меня высокие горы. На юге они не сильно высокие. Скорее даже низкие. В данный момент мы разбили исследовательский лагерь на берегу какой-то мелкой реки. Точнее на лугу. К лугу примыкает дремучий лес. В лесу растут деревья. На деревьях имеются листья. Листья зелёного цвета. Изотопов криптона в лесу не обнаружено. На этом с научной частью отчёта покончено. Как видите, я больше никого не проклинаю и не рыдаю на тему своей печальной судьбы. И вообще почти радуюсь жизни. Помните, я говорил, что мне здесь бонус полезный попался? Попугай. Теперь у меня целых два бонуса. Я подыскал себе отличный замок. Но он не без недостатков. Необходим серьёзный ремонт. Так что, если будет возможность, закиньте ко мне бригаду молдаван или гастарбайтеров любой другой национальности. Я не россияст и привередничать в таком вопросе не стану. Заодно с ними передадите всё, что я до этого заказывал. Ваш девятый.